Глава шестая. Я просыпаюсь с улыбкой, несмотря на то, что в моем саду побывал поздний гость. Мой долгий сон нарушал лишь яростный гул москитов, разозленных тем, что добраться до меня им мешает сетка над кроватью. Эти создания обожают мою белую британскую плоть, сколько бы чеснока я не съела и какой бы отравой не опрыскивала свое тело. Сегодня я намерена поговорить с Хосе и положить конец его странному поведению. Правда, сначала я поплаваю. Возраст — это просто число. Физические упражнения помогают мне держаться в форме, а купание в море — одно из самых больших удовольствий для меня. Я надеваю купальник и саронг, потом беру полотенце. Однако, когда я выхожу в коридор, меня встречает нечто неожиданное. На полу перед комнатой Лили лежит обломок коралла. Он белый и окаменелый, медленно превращающийся в порошок. Может, это сама крестница выложила его, чтобы напомнить мне, почему она так одержима идеей спасти риф? Однако кажется странным, что девочка вырезала на его поверхности рисунок из перекрещенных линий. Вид коралла наполняет меня грустью. Мы с Джаспером, вооружившись трубками и масками, часами наблюдали, как охотящиеся осьминоги дрейфуют над розовыми кораллами. Лили, вероятно, уже в море. В комнате ее нет». Я спускаюсь вниз с кораллом в руке. Наш дворецкий ждет меня в холле. Он стоит на вытяжку, как часовой. Уэсли Джилберт является нашей правой рукой уже 20 лет, и ему удалось сохранить импозантную внешность. Я помню, какое сильное впечатление он произвел на меня, когда еще молодым пришел на собеседование. Отслужив в армии гренадин, Уэсли вернулся на свой родной остров. Он отвечал на все вопросы со спокойной властностью, создавая у меня впечатление, будто в нашей беседе главенствует он, а не я, и лишая меня возможности получить хоть какое-то представление о его личной жизни, и давая понять, что решение о том, работать на нас или нет, будет принимать он, сколько бы я его не уговаривала. Сейчас ему за 50, он среднего роста, с пристальным взглядом и красивой внешностью уроженца Западной Африки. Его лысая голова блестит в свете люстры. Уэсли железной рукой управляет своей командой из одного садовника и двух горничных, работающих неполный день. У него такой же волевой характер, как и у моего мужа, и он до сих пор тщательно скрывает свою личную жизнь. Потому как Уэсли отказывается встречаться со мной взглядом, я понимаю, что он чем-то недоволен. Заговаривает лишь после долгого и неловкого молчания». «Предполагалось, что вы, леди Ви, предупредите меня о своем прибытии заранее, за несколько дней, а не за несколько часов. Тогда я мог бы позаботиться о том, чтобы у нас было все необходимое. Вы знаете об этом, но всегда забываете». «Извини, Уэсли, просто я решила приехать пораньше. Спасибо, что пригнал для меня багги. Как ты поживаешь, как твоя семья? Я давно тебя не видела». «Все хорошо, спасибо. Что вам приготовить на завтрак?» Я пойду немного поплаваю, меня вполне устроят сок и тост. Сок? Тост? От удивления его глаза округляются, хмурая складка между бровями становится еще глубже. Как вы доберетесь до обеда с таким завтраком? Мислили позавтракала яйцами, беконом и жареными помидорами, прежде чем отправилась на свою лодку. Разве я когда-либо завтракала чем-то горячим? Уэсли неодобрительно фыркает. Плавайте сколько хотите, леди Ви, мы найдем для вас что-нибудь приемлемое, если вы дадите нам время. Он выпроваживает меня, и я оказываюсь на террасе, где новая горничная раскладывает на одном из столов мои лучшие столовые приборы, затем ставит страстоцветы в мою любимую вазу. Я приветствую ее улыбкой, но она не поднимает глаз, робость мешает ей ответить. В полнейшем спокойствии я кладу коралл в цветочный горшок на террасе. По опыту знаю, что Уэсли, несмотря на ворчание, рад меня видеть. Просто ему нужно поддерживать репутацию жесткого руководителя. Пройдет целая вечность, прежде чем мне принесут еду, и после этого можно будет начать процесс примирения. Я предоставляю ему полную власть в управлении домом и моей маленькой командой слуг, и он еще ни разу не разочаровал меня. Большая часть наших разговоров, игра в политику балансирования на грани войны, Однако я почти уверена, что наши отношения скоро снова станут задушевными. Я не пожалела о том, что наняла столь принципиального человека. Он единственный на мюстике, кроме меня, у которого хватит смелости противостоять Джасперу. Меня охватывает радостное возбуждение, когда я спускаюсь по ступенькам к ближайшему пляжу, расположенному в сотне метров от райского уголка. На пляже, как всегда, пусто, светлая песчаная полоса окремлена пальмами, настолько сильно оплетенными лианами, что через них не проникает свет. Сегодня вода спокойная, на мюстике не бывает приливов и отливов. Океан каждый день на несколько дюймов надвигается на берег, а потом отодвигается. Он словно боится обнять сушу и тем самым напоминает робкого поклонника. Я вхожу в воду, и заботы отлетают от меня. Вода лишь на несколько градусов ниже, чем температура тела, Достаточно прохладное, чтобы по коже пробежали мурашки. В нескольких футах от меня на поверхность поднимается черепаха. Я плыву на спине, и время исчезает. Я учила своих детей плавать, когда в этих водах жили тысячи черепах. Мы часами собирали ракушки и делали из них ожерелья. Солнце греет меня, и мои мышцы расслабляются, а настроение улучшается. Вернувшись к берегу, я еще некоторое время нежусь в теплом воздухе. С годами моя любовь к этому месту не изменилась, она только упрочилась благодаря воспоминаниям. В сердце королевы Мюстик тоже занимал особое место. Я все еще помню, в каком она была в восторге, когда плавала в Макароне Бэй, точно зная, что никто не будет ее фотографировать. С тех пор у нее больше не было возможности получить такое глубокое отдохновение, так что остров сохраняет особую магию в ее глазах. Я все еще ощущаю душевный подъем, когда иду домой. Хаса нигде не видно, и сейчас не самое подходящее время для того, чтобы просить Уэсли привести его, потому что это опять вызовет недовольство дворецкого. Я беру паузу и звоню мужу. Он все еще в состоянии удивлять меня. Вчерашнее раздражение моим отсутствием сменилось отчаянием. Когда Джаспер слышит, что я уже на мюстике, он раздражается слезами. Ведь он знает, что сможет присоединиться ко мне только, когда отменят штормовое предупреждение. Меня вдруг охватывает чувство вины. Наверное, это ужасно, когда тобой управляют эмоции, когда малейший толчок может сбить тебя с курса. Я слушаю, как стихают его всхлипы, затем произношу несколько ободряющих слов и не прощаюсь, пока не убеждаюсь, что с ним все в порядке». Поднимаюсь наверх, чтобы одеться, затем гуляю по саду, где передо мной воочию предстают достижения мастерства хассе. Он выращивает и фрукты, и цветы. Плоды лаймовых и лимонных деревьев, маракуйю и авокадо скоро можно будет есть. Когда мы приехали сюда, я пыталась вырастить розы, но из этого ничего не вышло. В тропических условиях выживают лишь самые сильные растения. Бугенвилея усыпает лужайку неоново-розовыми цветами. Я останавливаюсь у живой изгороди. Вилла Фортини скрыта от меня древовидными папоротниками, и признаков жизни там не видно. Окна закрыты, в бассейне плавают опавшие листья, и факт отсутствия Аманды вдруг становится очевидным. Паула и Джованна Фортини — наши добрые друзья. Их большая итальяно-американская семья регулярно приезжает на мюстик. Они известные филантропы, и с тех пор, как их бизнес расширился, Раздают огромные суммы, однако разрыв в богатстве между Амандой и Лили никогда не имел значения. Девочки неразлучны с детства, они каждое лето играли вместе или бегали на пляж к своим друзьям Саше и Томми. Здесь детям всегда разрешалось бродить где угодно. Если один из моих детей терялся, кто-то всегда знал, в чей дом он пошел или на чем пляже предпочел строить замок из песка. «Мюстик» — это заповедник для младшего поколения и в этом состоит одно из главных достоинств острова. Я снова устремляю взгляд на виллу Фортини в надежде увидеть Аманду в окне, но вижу только отражение солнца. Когда я сажусь, объявляется Уэсли. На его лице торжественное выражение. Он подталкивает вперед новую горничную, которая не отрывает взгляда от белой скатерти. Уэсли требует от своего персонала быть видимыми, но не слышными, как хорошие викторианские дети. Горничная ставит под нос, и он взмахом руки отсылает ее на кухню. Несмотря на его бурчание, еда очень изысканная. Нарезанная ломтиками манго, греческий йогурт с медом и два больших круассана. «Все отлично, спасибо, Уэсли. Мой дворецкий собирается удалиться в дом, когда я спрашиваю. Могли бы мы с тобой обсудить грядущую вечеринку для Лилли?» «Я о вашем распоряжении». «Хлопковый склад обеспечивает выездное обслуживание и организует освещение и музыку в Британии-Бэй. Я также заказал все помещения в Светлячке, как вы и предлагали». «Замечательно. Мелкие детали мы можем обсудить позже. Нам нужно, чтобы все работало как часы. Я намерена решать организационные вопросы, когда Лили нет дома. Будь любезен, в следующий раз, когда натолкнешься на хаса попроси его прийти ко мне». «Что-то случилось, Леди Ви?» «Вовсе нет, хочу сказать ему пару приятных слов. Сад просто изумителен. Я рад, что вам нравится. Ты слышал, что пропала Аманда Фортини? Ты что-нибудь знаешь об этом?» Он качает головой. «Барышня не снисходит до разговоров со мной. Она помогает мисс Лили на рифе, это все, что я знаю. Я чувствую, что Уэсли настроен негативно по отношению к девочке» но наши взаимоотношения еще слишком хрупки, чтобы я задавала ему вопросы. Поэтому я просто извещаю его о том, что в обед ко мне присоединится Филипп Эверард, и он уходит. Пройдут часы, прежде чем Уэсли удостоит меня улыбки, но к вечеру, возможно, уже поделится новостями. Пока я ем, мое внимание поглощено океаном. Никаких признаков, возвещающих о приближении шторма Кристоболь, нет. Море мерцает, как бледно-голубой шелк. Мне всегда казалось странным, что метеорологи дают ураганам, несущим с собой страшные разрушения, такие красивые имена. Обычно на нас обрушиваются лишь отголоски яростных циклонов, проносящихся над Атлантикой в сезон ураганов. Но этот, вероятно, стал исключением. Крестоболь все еще кружит над восточным побережьем Америки, однако Лили предпочитает игнорировать прогнозы погоды. Она не поплывет на риф только в том случае, если шторм будет 9 баллов. Мой завтрак почти закончен, когда на лужайке появляется Хасе. Он наклоняется над клумбой и выпалывает сорняки. Я подзываю его. Он спешит ко мне, так и не выпустив тяпку из рук, как будто собирается защищаться ею. Атлетического телосложения с тонкими креольскими чертами, позолоченной солнцем кожей и вьющимися волосами до плеч, Вблизи он выглядит мальчишкой, несмотря на то, что ему 25. пять. Я еще помню тот день, когда мать привела его на нашу виллу и за него отвечала на все вопросы. Она заверила меня в том, что он хороший работник, что понимает речь, хотя и не может говорить. Сегодня взгляд его янтарных глаз тревожен. Он не улыбается, когда я благодарю его за отличную заботу о саде и бассейне. Выражение на его лице остается бесстрастным, когда я объясняю ему, что он не должен преследовать Филиппа или бродить по моему саду по ночам без серьезных на то оснований. Я уверена, что он понял все до последнего слова, однако на его лице отражается единственная эмоция — облегчение, когда я отпускаю его. Мой молодой садовник быстро уходит прочь, продолжая сжимать в руке садовый инструмент, как мушкет. Разговор оставляет у меня неприятное чувство. Я никогда не могла уяснить, как много понимает Хосе, но надеюсь, что он прекратит вести себя странным образом, иначе я буду вынуждена говорить с его матерью, на которую и так давит необходимость заботиться о своей большой семье. Я допиваю кофе, и тут появляется еще один гость. В молодом человеке, которому мы с Джаспером оказали финансовую поддержку для получения университетского образования, я не сразу узнаю Соломона Найла. Мне доставляет удовольствие видеть его. Я не могу удержаться от улыбки. Уж больно неловко он чувствует себя в полицейской униформе. Его рубашка столь тщательно отглажена, что складки на рукавах остры, как бритвы. Очки в тонкой золотой оправе выглядят не к месту. В остальном же он внешне напоминает боксера-тяжеловеса. «Соломон Найл, в последнюю нашу встречу ты был нескладным подростком. Приятно видеть тебя в добром здравии». Он протягивает руку, чтобы поздороваться, но я приподнимаюсь на цыпочках и чмокаю его в щеку. «Добро пожаловать домой, леди Вероника. Вас слишком долго здесь не было. Пожалуйста, называй меня Ви. Я слышала и о дипломе с отличием, и о твоем решении поступить в полицию. Садись и рассказывай обо всем. Мы с Джаспером предполагали, что ты останешься в университете. Он садится на стул». Я даже выбрал тему для кандидатской, но потом понял, что предпочитаю заниматься чем-то практическим, и мне захотелось все изменить. Меня отобрали на курсы ускоренной подготовки офицеров полиции в Оксфорде. А я вот не училась в университете. Мы оба очень гордимся тобой. Все благодаря вам и лорду Блейку. Прошу тебя, Соломон, давай без благодарностей. Мы получали от тебя десятки писем и открытки на Рождество, от которых я была в восторге а твоя выпускная фотография так и стоит у нас на камине. В шапочке и мантии ты был красив до умопомрачения. Я не рассчитывал зайти так далеко. Мисс Эвелин сказала, что ты был самым одаренным из всех ее учеников. Ты ведь помнишь ее, да? Его глаза весело блестят. Мы сейчас поддерживаем связь, она уже не такая строгая. Мисс Эвелин так ратовала за высокие оценки, что била меня линейкой по костяшкам пальцев каждый раз, когда я делал промах, и это заставляло меня сосредоточиться. Я очень рада, что ты вернулся, но и удивлена тоже. Ситуация изменилась, Ляди Диви, отец неважно себя чувствует. Печально это слышать. Он не жалуется, но болезнь Паркинсона сильно портит ему жизнь. Для такого энергичного человека это очень тяжело. Уверена, у него до сих пор сердце воина, хотя тело и ослабло. Он активно защищал права острова на рыболовство и заработал себе репутацию борца. Я помню, как Осия и его коллеги расправились с конкурирующими рыбаками, пришедшими из Бекии. Даю слово навестить его в ближайшее время. Осия всегда был мне другом. Но ведь ты здесь из-за Аманды Фортини, верно? Найл вынимает из кармана блокнот. Он снова смотрит на меня. И сейчас его взгляд похож на лазер, такой же точный и острый. «Леди Ви, что вы знаете о ней?» Аманда помогала с проектом по сохранению жизни на Рифе. Она одна из близких подруг моей крестницы и наша соседка. Вы могли бы описать мисс Фортини? Люди считают Аманду светской львицей, потому что ее любит желтая пресса. Но из нее получилась великолепная бизнес-леди, несмотря на ее молодость. Художественная галерея Аманды в Нью-Йорке процветает, поэтому ей нравится каждое лето приезжать сюда, чтобы расслабиться. Она из тех девочек, что привлекают внимание. На них летят, как мотыльки на огонь. Выглядит, как самая обычная красотка, но при этом умна и хороший товарищ. У нее был молодой человек. Вот об этом надо спросить Лили. Она в Гаване старой плантации. Я не вмешиваюсь в любовные дела молодежи. Это истощало бы мои силы. Я не виню вас, леди Ви. Сейчас же поговорю с вашей крестницей. «Задержись на минутку, пожалуйста. Мне приятно поболтать с тобой. Соломон, ты не скучаешь по историческим трудам?» «Каждый день, леди Ви. Но прошлое значит гораздо меньше, чем настоящее». Лицо Найла впервые освещает улыбка, и от этого в его глазах за очками появляется блеск. «Расскажи, как ты проводил время в Оксфорде?» «С радостью, если вы просветите меня кое в чем. Вы случайно не знаете, у кого из жителей острова есть большие скоростные катера?» Вопрос заставляет меня рыться в памяти. Один приписан куи Бейзила, один есть у Фила Эверарда, еще у доктора Банбери и Кита Белмонта. Сама я их не выношу, они потребляют слишком много топлива и страшно шумят. А почему ты спрашиваешь? Это касается моего расследования. Я наблюдаю, как Соломон записывает имена в свой блокнот, затем забрасываю его новыми вопросами, пока он не делится со мной всеми подробностями своей жизни в Великобритании. В Оксфордской полиции Найл закончил ускоренные офицерские курсы, что позволяло ему занять доходную руководящую должность, однако он предпочел вернуться, а не высылать отцу деньги. Мне интересно, почему, но я не спрашиваю. Я потрясена его достижениями и с удовольствием слушаю его приятный баритон. Он выглядит как спортсмен, а не как детектив. Но мы с Джаспером были правы, когда купили ему образование. Интеллект Соломона проявляется в его пристальном взгляде и точном построении фраз. Если ему и удастся доставить подругу Лили домой целой и невредимой, мы будем от всей души ему благодарны.